Мы зашли в кабинет Кирьянова, и я первым делом достала из сумки свой трофей – мужскую замшевую перчатку в полиэтиленовом пакете. — Откуда это? — осведомился Владимир Сергеевич. Прежде чем ответить на этот вопрос, я достала еще и файл с посланием, а затем мы с Иконцевой, дополняя друг друга, поведали подполковнику о том, как у нас оказались эти предметы. — Да, похоже на угрозу. И исходит она от крестоносцев, — уверенным голосом сказал Кирьянов. — С чего вы взяли? — удивилась Галина Максимовна. — Я никогда не имела с ними никаких дел. Что им от меня надо? Сейчас я вам все объясню. Но сначала надо хотя бы сравнить перчатки. Потом, если понадобится, отдать вашу на экспертизу, так же, как и эту картинку. Владимир Сергеевич позвонил по телефону какому-то Игорю, и дал ему соответствующие указания. Потом он сказал, «Сегодня по телефону 02 поступил звонок от гражданина Сологубова Евгения Викторовича. Он приехал сегодня на дачу и обнаружил на своем участке чужой автомобиль. Как выяснилось, это была Toyota Прада, принадлежавшая вашему сыну». «Но как она там оказалась? И при здесь крестоносцы?» — спросила и нервно теребя ремешок сумочки. Гражданин Сологубов не ответил нам на вопрос, каким образом у него на даче оказалась эта машина, но сказал, что является главным бухгалтером благотворительного фонда «Крестоносцы». «Связь усекаете?» Кирьянов посмотрел сначала на меня, потом на мою клиентку. «Естественно, я усекла определенную связь, А вот Галина Максимовна снова потерялась в догадках. Владимир Сергеевич стал ей разъяснять, что накидка с крестами, надетая на Шорникова, а также послание, которое она сегодня вынула из почтового ящика, прямо указывает на крестоносцев, а дача Сологубова находилась в двух километрах от того места, где был обнаружен труп. «Я все равно ничего не понимаю», И Концева перестала теребить сумку и схватилась за голову. «Что от меня-то этим крестоносцам надо?» Меня же больше занимал другой вопрос, и я его озвучила. Если этот Сологубов имеет непосредственное отношение к убийству Шорникова, то зачем он сам позвонил в милицию? В этом как-то логики не наблюдается. Может, его подставили? Все может быть. «Владимир Сергеевич», «А вы арестовали этого человека?» – поинтересовалась Иконцева. «Пока с Сологуповым беседуют наши люди, ведется обыск у него на даче и на квартире. Будут ли основания его задержать, пока неизвестно». «Скажите, а какого он роста?» – не унималась Галина Максимовна. «Высокий и очень крепкого телосложения», – сказал Кирьянов. «А что?» «Значит, не это, не тот». Кого видела в глазок, любила Михайловна, шипнула мне клиентка. Стала бы действовать целая банда. Даже если Сологубова арестуют, мне спокойнее не будет. А мы вас будем охранять, поспешил успокоить ее Владимир Сергеевич. Мы приставим к вам своих людей. Кстати, а Дарья Олеговна не получила таких посланий? Чего не знаю, того не знаю, скривив губы, ответила Галина Максимовна но думаю, что ей вряд ли станут угрожать». «Значит, угрожать вам причина есть, а вдове вашего сына нет?» – спросил Кирьянов. Он явно хотел поймать ее на слове, и я против этого не возражала. «Ну зачем же вы передергиваете?» – Осадил его Иконцева. «Я только хотела сказать, что мне ничего такого не известно. Надеюсь, что ей не угрожают». А хотите, позвоните Даше и спросите у нее сами. А еще лучше вызовите сюда и допросите по всей строгости. Владимир Сергеевич набрал номер домашнего телефона Дарьи Олеговны. Но она не ответила. Потом пришел какой-то молодой человек, вероятно Игорь, которому звонил Кирьянов и принес вторую перчатку. Вместе с той, что я подняла на полу под почтовыми ящиками. Они составили пару. Это уже не могло быть простым совпадением. Неужели Ленка была права насчет оскорбления и требования сатисфакции? Оказывается, сквозь розовые очки тоже можно увидеть что-то дельное. Тем временем Кирьянов стал бодить Игоря в курс дела. И мне сразу стало понятно, что он хочет представить его к моей клиентке в качестве телохранителя. Галине Максимовне такой поворот событий пришелся по душе. Она посмотрела на тридцатилетнего парня явно не материнским взглядом, от которого тот даже слегка покраснел. "Надеюсь, вы будете завтра рядом со мной во время похорон", спросила она. "Я представлю вас всем своим двоюродным племянникам из Москвы". Игорь молчал, бросая косые взгляды на своего шефа. "За него ответил Кирьянов. "Да, конечно, Игорь Валерьевич будет рядом с вами". Прямо с этой минуты ровно столько, сколько того потребует обстоятельства. Молодой опер натянуто улыбнулся и показал за спиной своему шефу кулак. Правда, кроме меня, наблюдательной, этого никто не заметил. Вскоре моя клиентка и ее телохранитель ушли, а я осталась у Кирьянова. Я не стал говорить при этой мадам, что на дачу у Сологубова обнаружено орудие убийства. Похоже, что Шорников наткнулся на штырь, торчащий из стены недостроенного гаража, или его наткнули на этот штырь, а потом вывезли в лес. Во всяком случае, на арматуре обнаружены бурые следы, очень похожие на запекшуюся кровь. Володя, тогда я совсем ничего не понимаю. Ты, кажется, хотела сегодня записаться в Крестаносцы? Да, хотела, но мне не даёт покоя вопрос: зачем с Надо было звонить в милицию. Ладно бы сознался в содеянном. Но он же ни в чем не признается, так? Володька не успел ничего сказать по этому поводу, потому что его вызвали к начальству, и я была вынуждена с ним попрощаться. Из гору я поехала домой, чтобы подготовиться к встрече с проповедником Николаем. Мой путь лежал мимо магазина ателье Соболя, владелицей которой была Дарья Шорникова. Я решила, что упускать такой случай нельзя, поэтому остановилась и зашла посмотреть на меха. В конце концов, зима была не за горами, вдруг мне там что-нибудь приглянется. «Я могу вам чем-то помочь?» – обратилась ко мне звонкоголосая продавщица по имени Наташа. «Скажите, а Дарья Олеговна сейчас здесь?» «Нет, у нее большое несчастье, мужа убили, завтра похороны. А вы ее знакомая? «Нет». Я частный детектив, хотела встретиться с Шорниковой. Позвонила ей домой, она не ответила. Мобильник отключен. Вот я и подумала, не на работе ли она случайно. Нет. Скажу вам по секрету, продавщица повела меня в самый дальний угол выставочного зала. Дарья Олеговна запила с горя. Я последние дни здесь работаю, увольняюсь. Поэтому мне бояться нечего. Я вам скажу все, как есть. Девчонки сегодня после обеда к ней ездили, так она уже лыка не вязала, а сейчас спит, наверное, вот и не берет трубку. А на что, алкоголичка? Выпить Дарья Олеговна, конечно, любит, но такой пьяной ее первый раз видели. Вообще-то Шорникова очень строгая, орет на всех почем зря, увольняет людей без разбора, а тот не распустила, стала на свекровь жаловаться что-то отстранила ее от похорон. Да, горе ее подкосило. Рядом с нами нарисовалась еще одна продавщица, и Наташа сказала нарочито громко: "А вот эту модель примерить не хотите? Нет, прошлогодний фасон, скучный цвет. А может, вы хотите сшить шубу на заказ? У нас очень хорошие мастера. Надо подумать", ответила я и пощупала мех. Знаете, если честно то я сама здесь себе ничего ни разу не купила. Хоть сотрудникам и скидки большие предоставляются, призналась Наташа, когда ее коллега ушла. Откровенно сказать, из шорниковой бизнесменша, как шуба из кролика. Да уж, зайчи-тулубчики сейчас не в моде, подхватила я эту тему. Вот именно. А Дарья Олеговна такая консерваторша. Она моду не чувствует, доверительно сообщила мне продавщица. И вообще, здесь ни маркетинга, ни менеджмента толкового нет. Она даже сама себе подобрала по принципу «Ума нет, считай, коллега». И если так дело дальше пойдет, то Соболя разорятся. Но я ждать этого не собираюсь. Уже нашла себе другую работу. У меня высшее образование, я торговый институт закончила, а со мной никто не считается. Я вас понимаю. Знаете. Соболя уже были в прошлом году на грани закрытия. Купили партию норковых шкурок. А они такой паршивой выделки оказались, мех просто клочками лез. Хорошо, что муж Дарья Олеговны помог с кризисом справиться. Он придумал пустить брак на рекламную кампанию и выступил спонсором. Как это? А так? Нашили шубок, устроили показ мод, а потом все на свалку выбросили. Носить-то эти шубы нельзя было, — усмехнулась Наташа и стала вещать дальше. После рекламного видеоролика покупателей, конечно, прибавилось, но ненадолго. Вот если бы сам Шорников взялся за дело, соболя бы процветали. Но у Андрея Владимировича был другой бизнес — металлопрокат. Теперь Шорникова нет и помощи ждать не Конечно, Дарья Олеговна в институте учится, но заочно. Не думаю, что она от этого умнее станет. Только корочки получит, и все. Хорошо, что я все-таки решила уволиться. Поболтав еще немного с Наташей, я вышла из Соболей, которыми там даже и не пахло. Конечно, секретов мне поведала продавщица много. Причем я ее за язык особенно не тянула. Только ничего конкретного против Шорниковой у меня по-прежнему не было. Я даже убедилась в том, что Дашка училась в институте бизнеса, поэтому ее вчерашняя поездка туда уже не выглядела подозрительной. Зачет какой-нибудь сдавала или экзамен. Да, предпринимательница из нее была никудышняя, но, как сказал классик, это не вина ее, а беда. А если ее вина в убийстве Андрея, так и осталась тайной. Время приближалось к шести, и мне пора было переключиться на проверку другой версии. Шорников стал жертвой крестоносцев. Вернувшись домой, я стала в спешке переодеваться. Сняла джинсы, надела юбку, а свитерок поменяла на блузку. Затем нацепила на себя все ювелирные украшения, которые у меня только имелись, дабы вызвать меркантильный интерес к своей персоне. И поехала на улицу Рогожкина. Благо, легенда у меня уже была заготовлена. Фасад старинного особнячка, расположенного неподалеку от духосошественского собора, был заботливо отреставрирован, наверное, крестоносцами. Я хорошо помнила, что еще год назад это строение имело весьма плачевный вид, а теперь хоть на памятную открытку его снимай. В дом заходили совершенно нормальные с виду люди, среди которых были мужчины и женщины самых разных возрастов, от подростков до пенсионеров. Рядом со мной остановилась очень дорогая иномарка, из которой вышел респектабельный мужчина средних лет. Я подумал, что Андрей Шорников, если бы он вдруг решил стать крестоносцем, чисто внешне не выпал бы из матрицы. А вот нищих и бомжей, просящих подаяния, на горизонте не наблюдалось. Выйдя из машины, я включила брелоком сигнализацию и спокойным шагом направилась к особняку. Внутри меня начала подниматься волна возбуждения. «Таня, возьми себя в руки, ты мандражируешь, а эта нервозность может помешать делу. Разве ты забыла, что идешь сюда, потому что хочешь облегчить свой крест?» Вспомнила. «Вот, уже лучше». При входе сидел охранник и внимательно наблюдал за всеми желающими попасть на проповедь к отцу Николаю. Моя скромная персона не вызвала у него никакого интереса. Зато он проверил металлоискателем некого гражданина, прижимавшего к себе раздутую барсетку и пугливо озирающегося по сторонам. К счастью, никакой бомбы, при том дядечке, не оказалось, и он прошел следом за мной в гардероб. Сдав свое пальто, я поднялась на второй этаж и оказалась перед дверью с табличкой «Актовый зал». «Проходите, скоро начинаем», — сказала мне миловидная женщина в строгом деловом костюме. «Вы ведь у нас первый раз?» «Да», — ответила я. Зашла в зал и села на крайнее место в последнем ряду. Надо сказать, что зал был практически полным. По моим беглым прикидкам, слушать проповедь собралось человек этак пятьдесят. Вскоре на невысокую сцену вышел из-за кулис маленький человечек лет пятидесяти. Он был одет в обычный серый костюм, правда, без галстука. Сложив руки на груди, Николай обвел присутствующих беглым взглядом и изрёк: Здоровья вам, братья и сестры! Я целую неделю ждал этой встречи, и мне есть что вам сказать. То ли голос проповедника был хорошо поставлен, как у драматического актера, то ли в зале была превосходная акустика, но каждое слово отца Николая... Было отлично слышно даже в последнем ряду. Я познакомился вчера с человеком, и он пожаловался мне на то, что удовольствие, за которым он погнался, обернулось для него несчастьем, а выгода, которую он обрел ценой неимоверных усилий, обернулась для него небысполнимой потерей. И я познакомился вчера с человеком, и он пожаловался мне на то, что удовольствие, за которым он погнался, обернулась для него несчастьем, а выгода, которую он обрел ценой неимоверных усилий, обернулась для него невосполнимой потерей. «Начинается», — подумала я, — «вот так-то, оказывается, обрабатывают здесь людей. Неужели никто не догадывается, ради чего эта проповедь? Наверное, никому из крестоносцев, кроме меня, естественно, даже в голову не приходило». Каков подтекст речи Николая. В зале царила тишина. Никто из слушателей даже не переговаривался. Правда, изредка раздавались звонки мобильных телефонов, неотключенные по забывчивости отдельно взятыми гражданами. Но они тотчас замолкали. От скуки я закатила глаза к потолку и узрела среди рожков хрустальной люстры камеру видеослежения. Тогда я стала искать другие камеры. И это меня на какое-то время развлекло. Я сказал ему, что можно удержать достигнутое в жизни, находя радость в сложившейся судьбе, а также избегая полного погружения в такие пороки, как вину, секс, богатство и тщеславие. Пороки растрачивают ваши духовные силы. Нет, Николай, это ты растрачиваешь понапрасну мои духовные силы. Не пора бы сразу пустить по кругу поднос собрать пожертвования и быстренько разойтись. Чему терять время на эти красивые фразы? Крест. Каждый несет свой крест. И только от вас самих зависит, насколько он будет тяжел. Ну, до этого я уже сама додумалась. Но вот что дальше-то? Таня, соберись, хватит скучать. Недостаточно просто отсидеть эту нуднейшую лекцию. Надо как-то установить связь между убийством Шорникова и организацией крестоносцев. Может познакомиться со своим соседом и после лекции порасспрашивать его о том, о сём. Я посмотрела на того дядечку, который при входе нежно прижимал к себе борсетку. Он и сейчас не выпускал её из рук. Наверное, в сумочке была очень крупная сумма денег. Нет, этот товарищ слишком очарован отцом Николаем. Смотрит на него почти как на ангелово плоти, а от моих коленок отодвигается, как чёрт от Ладана. Ну и не больно-то надо. Есть кандидаты помоложе и поинтересней. Например, вон тот брюнет в синей толстовке. Подишь ты, оглянулся. Значит, почувствовал взгляд. Симпатичный? Пожалуй, им я и займусь. Нет, ошибочка вышла. Кажется, это внедренный охранник. Он так и водит по залу взглядом, не замышляет ли кто-либо что-либо недозволенное. Наверное, были прецеденты. Эх, развеселить бы эту честную компанию, например, бросив в отца Николая тухлым яйцом. Что это он, сволочь такая, про женщин плетет? И я сказал ему, тебя погубила необузданная, недостойная страсть к женщине. Люби сначала Бога, потом свою жену. Ладно, шутки шутками, проповеди проповедями, но делать что-то надо. Я снова мысленно отключилась от лекции и стала размышлять о том, как бы мне остаться в этом особнячке на ночь и навести шмон в архиве. Никак, Таня, никак, здесь охрана на высоком уровне, значит, надо действовать как-то иначе, например, через проповедника. Закончив сеанс промывания мозгов ровно за час, отец Николай попрощался, но со сцены не ушел, потому что его задержала какая-то бойкая старушка, ловко запрыгнувшая на сцену. Я решила, что мне тоже надо лично познакомиться с проповедником. Пока я шла к сцене, к Николаю уже выстроилась очередь из восьми человек. Одни спрашивали советов, другие... С содержимостью во взгляде рассказывали о необычайных чудесах, произошедших с ними за последнюю неделю. Правда, по моим понятиям, все эти чудеса были лишь плодами их больного воображения. Каждому собеседнику отец Николай уделял не более минуты. Когда очередь дошла до меня, то я испытала леденящий холод во всех конечностях и осознала свою совершеннейшую неподготовленность к всему трепетному моменту. Таня. «Соберись! У тебя же была домашняя заготовка насчет сребролюбия!» Я начала говорить о том, что у меня существуют большие проблемы, и сразу почувствовала предательские нотки неискренности в голосе. Николай прервал меня буквально на полуслове и сказал, «Сестра, тебе надо почаще посещать мои лекции, и все будет хорошо. До следующей встречи!» Проповедник резко развернулся и пошел за кулисы, оставив без внимания еще трех человек, в том числе и мужчину с сценной барсеткой. Проповедник резко развернулся и пошел за кулисы, оставив без внимания еще трех человек, в том числе и мужчину с сценной барсеткой. Вздох разочарования раздался за моей спиной. — Таня, а ведь миссионер тебя почему-то испугался. Пожалуй, надо сесть на хвост, к этому болтуну и поговорить с ним в другом месте. Резко развернувшись, я пошла на выход. Но тут барсеточник, но тут барсеточник стал спрашивать администраторшу, как можно передать фонд свои сбережения. Я задержалась, чтобы услышать ответ. Женщина в строгом костюме сказала, что наличку здесь не принимают, надо сделать перечисление через банк.